Глава девятая милосердие здесь точно не будет. Вот от слова совсем. Это я понял достаточно быстро. Мне даже не понадобилось углубляться во все вопросы, ожидая приезда Арнаутского. Хватило и того, что мне показал шнырька. В этой лаборатории, правда, было много защитных механизмов, которые не давали ему возможности все рассмотреть с дальнего расстояния. Но когда мы оказались здесь, то и проблема это исчезла. Он только постоянно просил энергию на взлом и тут же получал ее. Я даже удивляюсь, как такое могло существовать в империи и сколько людей имели к этому непосредственное отношение. Выстроить целую систему просто так было невозможно. Тут явно действовала обширная сеть связей и откатов. Почему откатов? Через свою бабушку Анна узнала, какие средства выделялись для этого и на УЯ. Тех денег хватило бы на небольшую, но эффективную войнушку. Или можно было построить пару сотен детских домов и приютов. Я даже думать сейчас не хотел, сколько всего можно было сделать. Но, как итог, деньги были потрачены не на то, что нужно. Это место должно было приносить людям пользу. Но здесь везде были одни лишь страдания и боль. Например, человек с клешнями краба, вернее, то, что от него осталось, явно не мог помочь империи справиться с врагами или болезнями. Или старик со змеиными глазами после неудачно проведенного эксперимента. Правда, эти глаза были от разломной змеюки. Все эти операции с участием разломных тварей и их ядами убивали людей, и на их место приходили глупые болванки со звериными повадками. Я даже не представлял, что в моей стране такое может происходить. Это словно какой-то филиал безумных химерологов. Чем больше шнерька показывал, тем грустнее мне становилось. Я не собирался посылать своих людей убивать тех, кто когда-то был человеком. Нет. С этим я разобрался сам, не подпуская гвардейцев к такой работе. Впрочем, своими руками я этого не делал, а просто призывал в нужные места своих тварей, которые уничтожали мутантов. Жалко ли мне было убивать людей? Нет. Они уже не люди и даже не твари. Скрестить разломную тварь с человеком может только поистине сильный химеролог. Кроме того, без лекарей высокого ранга тут не обошлось. Ведь там были разные жизненные энергии и даже ауры. Как правило, в таких скрещиваниях побеждает та суть, которая сильнее. Поскольку похищали слабых людей то это приводило к тому, что мы имеем. Разум человека погибал, и оставалась пустая болванка с повадками зверя. Но при всем этом она была послушной и контролируемой. «Сектор А, 1Б, 321 весь зачищен», — подошел ко мне Волк. «Через 20 минут ждем Арнаутского и его команду». Волчара сегодня выглядел как никогда хорошо. Он любил такие операции всей душой. Что может быть лучше хорошей зачистки, в которой никто из твоих людей не пострадал, а потом оказывается, что еще и для своей империи ты сделал благое дело? Правда, тут тоже можно кое-что узнать. В курсе ли была империя в том, что здесь происходило? Возможно, мы влезли не в свое дело, но мириться с такими деяниями я точно не собирался. Отличная новость. Проблемы были? Нет, никаких проблем, — покачал он головой и подошёл ко мне поближе. «Сань, это место жуткое. Даже моя солдатская голова понимает, что здесь проводились незаконные опыты». Сложно этого не понять, когда на каждом шагу об этом всё орёт. Например, как человеческие части тел в банках, залитые каким-то раствором. Там к каждой такой банке была папка с информацией, которая гласила каким ядом были заражены эти части тел. И таких вот банок только в одном блоке шнырька нашёл более пяти сотен. Тогда проводим зачистку дальше. Сейчас тебе придёт информация, где ещё прячутся сотрудники и охрана. В корпусе ППЗ находятся вооружённые люди в количестве 20 человек. Они там заняли оборону и не собираются сдаваться. Их нужно взять живыми и сделать это осторожно. «Понял», — не стал уточнять Волк подробности, так как ранее получил нужную информацию от шнырьки. Всё сделаем в лучшем виде. Ещё за ними находятся учёные. Их тоже нужно захватить. Информацию получишь позже. С ними можно поступить жёстче. Снова кивок от волка. Чтобы не тянуть время, сразу дал шнырки своё добро на передачу нужных данных волку. «Тут тоже будет сложнее», — выдал он. «Много ёмкостей с ядами. И, кажется, даже узнаю ёмкости аэрозольного типа». «Это люди из чёрных отрядов», — на всякий случай сообщил ему. «Так что пусть наши не перепутают, кто из них кто». Волк нахмурился. «Пристрелить можно?» — сразу спросил он у меня. «Можно», — пожимая плечами. «Но я думал посадить их в нашу темницу до конца жизни». Чёрные отряды — это тоже охрана, но уже не имперская. Использовались они для самой грязной работы, которую только можно представить. Кстати, зарплата у них была раз в 12 больше, чем у других сотрудников. Если кратко, то это моральные уроды, которые получали не только большие деньги, но и удовольствие от работы. Кроме того, в возникшей ситуации они оказались смекалистыми, и когда поняли, что творится, то выбросили всю свою экипировку, а сами переоделись в одежду учёных. Теперь сидят под столами, притворяясь, что им страшно. С ними там находился командир, который отправил свой передовой отряд прикрывать их. Потом сможет сказать, что они были заложниками, их будут благодарить за спасение. Вот только такой финт с волчарой не прокатит. Тут, наверное, каждый второй гвардеец сможет отличить тренированного бойца от простого учёного. Как дальше действовали мои люди, я следил через шнырьку и улыбался. Их погубила логика. Для начала отряд, который вёл вперёд волк, смог захватить тех, кого оставили, как надзирателей, а затем вошёл к псевдоучёным. Блин. Да они даже плакали от радости, что их пришли освободить. Стали рассказывать басни про семьи, которых уже долгие года не увидели, и просили побыстрее вывести их из этого страшного места. В итоге у командира был сломан нос, а остальных, без вопросов, повалили мордой в пол и быстро скрутили. Судя по всему, меня ждёт серьёзный разговор с Лизой, учитывая, что я хочу посадить в тюрьму вообще всех, кто здесь был, ну или почти всех. А она может не согласиться с таким своим решением. Ведь всё-таки здесь были учёные Империи, и не самые слабые. Вот только даже в моём мире хорошо знали одну вещь. Сумасшедшего архимага нужно убить без колебаний и сомнений, пока он не натворил большой беды. Так и тут. Если у людей стирается грань полезного и дозволенного, то от них больше вреда, чем пользы. «Александр!» Я был так увлечен изучением здесь всего, что даже не заметил, как он вошел. Вернее, заметил, но не обратил внимания. «Я прибыл так быстро, как только мог!» «Здравствуй!» — поприветствовал его. «Проходи и будь как дома!» Увидеть этого человека я был неимоверно рад. Ведь именно он прояснит мне всю ситуацию, что здесь происходит. Императорский дворец. Город Петербург. балконский давно не видел и не слышал такого. Наверное, впервые за долгие годы он не узнавал свою императрицу. Всегда спокойная и уравновешенная женщина, которая в самых сложных ситуациях умела держать себя в руках, сейчас так орала, что даже тряслись стены дворца. Каждый её гневный крик сопровождался выбросом энергии. Настолько злой она была. Мужчина усмехнулся про себя и подумал, что всё чаще выводит императрицу из себя один молодой человек — Галактионов. И правда был удивительным человеком, и в некоторых кругах его уже даже стали называть ДРГ, что переводилось как «дезинфектор разрушений Галактионов». Если взять календарь и отмечать дни по поступкам Галантевонова, то почти все они будут перечёркнуты чёрным цветом. Он уже устраивал чёрные дни для драконов. Не обходил стороной и монголов. Были и другие, но это было не так впечатляюще, как работа по внутренним врагам. Чёрный день для аристократии, когда он ворвался в Хабаровск, тоже имеется, как и день чиновника. Нечистые на руку чиновники, особенно после чистки Иркутска, боятся как огня Галатионова. Даже сейчас, когда он прилетел в Оренбург, то губернатор добровольно вызвал к себе все возможные проверки и попросил полностью проверить его по всем пунктам. Мужчина до такой степени боялся попасть в руки к Александру, что раскаялся во всем, что делал незаконно. И на удивление, таких вещей было не так уж и много, однако факт остается фактом. Нет в Оренбурге больше этого губернатора, как и 60% всех чиновников. Кто-то убежал или сдался, а один вообще застрелился. Там была своя история. Когда началась проверка, то оказалось, что для этого человека смерть — самый лёгкий выход. После обнародованной информации его начальник пытался покончить с собой из-за того, что допустил такого человека в свой круг. Начальника, правда, успели спасти, всё-таки он оказался честным человеком. Мысли Балконского сейчас готовы были заняться любыми другими историями и ситуациями, лишь бы не возвращаться к Александру и этой проклятой академии, в которую тот вторгся. Впрочем, это уже не зависело от него. Дверь в его кабинет открылась с такой силой, что задрожали стены, а с потолка посыпалась штукатурка. «Видел?» — влетела в его кабинет злая фурия. «Видел?» — повторила она свой вопрос. «Что именно?» — спокойно переспросил он у Елизаветы. «Последний отчет!» Кажется, женщину сейчас хватит удар. «Тот, где они даже охранников использовали для введения людям ядов, а потом обвиняли их в шпионаже и оформляли убитыми при задержании?» Его ответ привел к тому, что у Лизы задергался правый глаз. «Это старый отчет. После него было еще два». От этих слов Балконскому стало плоховато и он понял, что уже не так молод, как раньше. Хотя здесь и молодому может стать дурно. «Сейчас все посмотрю. Может, нам стоит хоть немного успокоиться?» Попытался он как-то сгладить ситуацию. «Твой дар. Ты можешь потерять над собой контроль». Он действительно беспокоился за свою императрицу. Даже ее дочь и та поняла, что сейчас сложилась такая ситуация, в которую лучше не лезть со своими вопросами, и пока стоит помолчать. Ольга, когда пришла к ним на шум и крики матери, лишь покачала головой, а затем сказала, что сама примет делегации. Первый отчет для них, конечно, был ударом. Но за ним последовал еще один и еще. В общей сложности их было уже 30. Галактионов, который сейчас находился в академии, быстро собирал информацию с подтверждениями и передавал ее Лизе. А ведь сперва они даже думали, может, стоит попросить его остановиться. Академия и правда была важной для империи, просто её время ещё не пришло. Но те отчёты, которые им присылали ранее, а их специально подняли из архивов, и близко не были похожи на страшную действительность. Там они подробно и с воодушевлением описывали, что работают над лечением сложных болезней с помощью редких ядов и уже очень близки к открытиям, которые повергнут в шок весь мир. Последним, конечно, они оказались правы. Шок был. И сейчас уже несколько сильных одаренных слегли с инфарктами, ведь они понимали, что не доглядели. «Я приняла решение», — отдышавшись сказала Елизавета. «Какое?» Сам Балконский еще не придумал, как лучше поступить. «Ситуация была чрезвычайно серьезной». «Я поддержу Галактионова в его просьбе». Когда она говорила, то ни одна мышца на ее лице даже не дрогнула. Настолько императрица была сосредоточенной. «Все, кто работал там, их отправят на казнь или в темницу к Галактионову». Помимо этих людей, Балконский не сомневался, что в самом дворце тоже будут кадровые перемены, и они в этот раз не будут мягкими. «Знаешь что? Я...» «Пожалуй, еще одну вещь придумала. Я лично отправлюсь туда. Сейчас же. Подготовьте мне борт». «Но...» — попытался ей возразить Балконский, однако был перебит. «Меня он должен впустить, хотя бы для того, чтобы посмотреть в глаза и задать вопрос, который давно у меня созрел». Балконскому не было что ответить. Он понимал, что это правильное решение хорошего правителя. Однако спокойнее за жизнь и здоровье императрицы ему от этого не становилось. «Пожалуй, тогда я тоже отправлюсь с тобой», — усмехнулся мужчина. «Есть у меня там один родственничек. Вдруг и правда поможет». Видеть бледного как мел Романа Сергеевича Арнаутского было очень непривычно. А этот человек, как мне иногда казалось, вообще не испытывал эмоций. Бывало, они с Кринделем такую вундервафлю создавали и испытывали, что даже у меня волосы дыбом становились. Ведь я уже прикидывал, что будет, если вдруг я окажусь в эпицентре взрыва. А эти двое лишь неодобрительно качали своими головами с умным видом, делая пометки в журналах. Мне кажется, их вообще мало какой результат может устроить. Только если создадут что-то такое грандиозное, что может уничтожить всю планету. Но тут и не нужно ничего создавать. Если так задуматься, то охотник в команде уже есть. Осталось ему только стать ещё сильнее. Однако ни один Арнаутский был в шоке. Когда прибыла сюда Лиза, то я удивился, если можно так сказать. Да ещё и Балконского с собой притащила. Первой мыслью было не пускать их сюда, а второй... Я передумал и впустил, и сразу же задал свой вопрос. Лиза ничего не знала о происходящем в этом месте. Я считывал ее душу в момент ответа. Впрочем, и Балконского тоже считал. Но он тоже не был в курсе. Не знаю, как это описать словами, но у меня сразу на душе стало спокойнее, словно большой камень свалился с души. Если бы они были ко всему этому причастны, то полагаю, что их ждали бы неприятные последствия. А так я узнал, что в этом мире остались еще нормальные люди. Я была не права, вдруг выдала Лиза. Сильно не права. "Да?" сделал я круглые глаза. "И в чём же?" "Не нужно здесь ничего сохранять, просто взорвать всё, а потом залить это место бетоном, так уже когда-то делали". Непривычно, но после этих слов у неё по щеке скатилась слеза. "Кажется, я совсем не справляюсь с управлением государства. Эх, если бы здесь был мой отец". За одной слезой на лице появились и остальные. И вот ничего мне не оставалось в этой ситуации, кроме как подойти и обнять её. А балконский в этот момент сделал вид, что смотрит на потолок и что-то там с интересом разглядывает. «Много таких объектов есть ещё в Империи?» — решил задать ей вопрос, который крутился у меня в голове. «Таких не знаю», — скривилась Лиза. «А не таких?» — позволил себе лёгкую ухмылку. По документам нормальных много. Но теперь станет меньше. Намного меньше. Это я точно обещаю. Меня это обрадовало. Она только что прямым текстом намекнула, что учёных всех мастей ждут жёсткие проверки. И, кажется, такого они ещё не видели в своей жизни. Проверять, наверное, будут всех и во всём. «У меня ещё один вопрос», — обратился я к ним. Мы здесь нашли и проверили много разных документов. Там именно тех, кто пострадал после жутких экспериментов. Империя предоставит помощь их семьям? «Предоставит», — не раздумывая ответила Лиза. Как бы это ни звучало трагично, но они своими жизнями обеспечили своим семьям безбедную жизнь на несколько поколений вперёд. Я уверен, что так оно и будет. Хорошо. Я просто хочу, чтобы вы поняли, как проводились здесь эти эксперименты. Смешивая две расы, они корёжили саму душу и суть человека. Было много боли страданий. Пока я говорил, они внимательно меня слушали. По документам нам уже известно, что не всё проходило быстро. Были те, кто мучился здесь годами. «Виновные понесут наказание!» Императрица сжала кулаки, и воздух в комнате стал тут же нагреваться. «Конечно понесут, но я продолжу». Хотел закончить свою речь. Одного человека травили ядом в течение шести лет. Яд был взят у серой разломной барракуды. Когда эксперимент прошёл успешно, и они узнали, что могут искусственно поддерживать жизнь так долго, то стали его пичкать конскими дозами. Вторая часть называлась «Какая доза будет самой смертельной?». Все молчали. Волк, который стоял возле дверей, тоже молчал, но совсем по другой причине. Ему почему-то неудобно было смотреть на Болконского. Интересно, почему? «Александр, я нашел кое-что любопытное», — ворвался в помещение Арнаутский с колбой, в которой была розовая жидкость. «Это синтезированный яд, созданный из тысячи других разных ядов». Волк надел противогаз, а Болконский достал артефактный платок и прикрыл им рот. Хотя Лиза сидела, ничего не делая, но я ощутил, как температура возле ее лица поднялась, Защитный доспех окутал её тело. Кстати, колба была открытой. «Хороший яд!» — хмыкнул я. «Очень!» — он кивнул мне. Понимая, что это может восприниматься всё неправильно и показать, что результат у этих людей был, я решил ещё один свой вопрос задать, так как и в ответе почти был уверен. «Сколько было проведено испытаний?» 93 Не проверяли только на детях!» Если у Лизы и Балконского вдруг закралась мысль о полезности этого места, то я сразу похороню ее на корню. И ведь что получается? Да, и ученым волю они и правда могут создать что-то уникальное. Только, насколько известно мне, в империи таких лабораторий может быть больше пяти сотен. И если каждая лаборатория начнет работать подобным образом, то наступят смутные времена». Арнаутский много чего еще рассказывал, но интересующих меня вопросов там не было. А вот мои гости слушали внимательно. «Кстати!», «Кстати — вдруг сказал он. «Ты уже узнал, что это запусковая шахта? Мы не можем найти о ней никакого упоминания, и нас слегка напрягает, что она открытая. По кому они стреляли?» Арнаутский шутил, как и все гвардейцы, а вот мне было совсем не смешно. «У вас есть ответы?» с улыбкой спросил у гостей. «Вы наверняка перед полетом нашли всю информацию. Что это за шахта?» Лиза опустила голову, а Балконский скривился. «Мы подняли даже старые архивы», — ответила Лиза. «Шахты никогда не было, даже в планах. Тут вообще много чего не так, как в планах. Этот объект лично курировал канцлер румянцев. Поэтому ты понимаешь, как все здесь делалось. Но это все равно моя вина. И да, проверяющий тоже в розыске. «Нашли их уже!» — вмешался балконский «Допрашивают этих взяточников!» Я же тяжело вздохнул. Крумянцев. Даже после смерти эмиссар продолжает гадить человечеству. Похоже, нужно искать по списку такие же объекты, которые держал под личным контролем канцлер. Арнаутский все еще ждал ответа. И он у меня был. Но, пожалуй, я не могу ответить на него сейчас быстро. «Если мои догадки верны, то лучше бы там была ракета». Больше ничего им не сказал. Пусть думают, что это выход из большого вольера для какой-то твари, которую выпустили на волю. Ведь настоящая информация им совсем не понравится. Мне так точно она не нравится. Напрягает тот факт, что моя гвардия сейчас тщательно прочесывает окружающую местность и никого не может там обнаружить. Надеюсь, моя догадка не верна. Однако охотники редко ошибаются. Хочется верить, что этот ураборос будет мелким.